Эпизод десятый. Аристократы-веселятся Обед оказался не таким унылым, как я опасался, но и особого удовольствия мне не доставил. Рассаживали все клоки, и так что место выбирать не пришлось. На сей раз хотя бы на трибуну не потащили. Впрочем, во главе стола сидели всего двое сама королева и ее консорт Эрнхард Стоппе. Молодой человек, немного за тридцать, выглядевший не старше двадцати пяти. Всего-навсего барон и с натяжкой слабый магистр. Но писанный красавец и смотрел на Изольду, как преданный пес на хозяйку. Ловил каждый жест и взгляд, хвостом не вилял только потому, что у него его не было. Не знаю, не знаю. Мне бы такое точно не понравилось. Но о вкусах не спорят тем более, что у королевы этот консорт уже четвертый по счету. Все это я узнал от джиниф. Меня посадили между ней и Эгрейн. И если средняя из принцесс изображала из себя очень важную птицу, и до разговоров со мной с ней сходила только изредка, то младшая болтала почти без умолк. Наверняка места за столом распределялись не просто так, а с соблюдением местной иерархии, Но я в ней полный профан, да и мое место совершенно не казалось мне стабильным. Не по реальным заслугам места, а в силу обстоятельств. Но не паниковать же мне по этому поводу. Заняться больше нечем, что ли. Как говорил классик, дела нет. Вот же она, закусочка. Большинство лиц за столом я, естественно, не знал. Но диспозиция была примерно следующая. Стол имел форму буквы «П» с длинными ногами. Народ садился с обеих сторон каждой ноги, а между столами оставался довольно широкий проход, где суетились официанты. А королева с консортом вдвоем сидели на широкой перемычке, но были и места напротив них, куда Изольда по одному приглашала кого-нибудь из гостей, выпить бокал вина и о чем то недолго поговорить с внешней стороны сидел исключительно солидный народ немолодые и все как минимум сильные магистры непосредственно рядом с королевским столом целых шесть архимагов по три с каждой стороны молодежь во главе с наследницами рассадили вдоль внутренней стороны столов на всеобщее обозрение я поежился Но справа от королевы первая сила одни Хельга, ректор Артурим, единственный, не подпадавший под определение молодой. Зато самый сильный архимаг за столом, судя по Ауре, могучий старичок. И был он здесь потому, что особ противоположного пола строго чередовали. Соответственно, первая внутри слева сидела Эгрейн, за ней я. Затем Джениф, потом молодой герцог Рудона Скани и далее сплошь молодые герцоги и герцогини, рангом приближающиеся к магистрам. Со стороны Хельги тура сидела молодежь, но лет на пять-десять постарше, и все магистры, кроме одного архимага, который сел как раз между Хельгой и Клеоной. Разглядывать сидящих за моей спиной было неудобно, но Джини охотно сообщила, что этот архимаг – тридцатилетний герцог Орд Зейман, красавец и мечта всех девушек Лиды, так как еще холост. «Женик Хельги или только потенциальный?» – тихо спросил я. «Нет, маловероятно», – сморщив носик, ответила девочка. «Слишком силен, чтобы быть консортом, а в качестве соправителя кто же его допустит? Его цель – прекрати сплетничать, Женив, прервала ее Эгрин. Вечно она всех переженить хочет, в купы не наигралась. Ну так это же замечательно, когда любовь и политическая целесообразность совпадают, не согласилась ни младшая, и разве можно в такого красавца не влюбиться? Спасибо, девочка. Наверное, это ценная информация, хотя я совершенно не представляю, что мне с ней делать. И если уж меня тут вплели в какую-то интригу возможно, не одну, то затеять что-нибудь вокруг принцессы Клеоны должны были обязательно. И попытаться подстроить ей роман с кем-нибудь из местных аристократов, наверное, самый простой вариант. Видимо, есть и более изощренные задумки. Но, как показывает практика, чаще всего к успеху приводят именно самые простые решения. В голосе джиниф при упоминании этого орта звучало неподельное восхищение, а у Эгрейн – зависть. Не знаю, насколько королева умеет им управлять, но заморочить голову девушки он, наверное, может и охотно это сделает. Почему-то я ощутил укол ревности, что мне совершенно не понравилось. Мое дело тянуть время и качать магию, а потом... Бежать от всех этих интриг подальше, а не участвовать в них. Но к голосам за спиной я иногда невольно прислушивался. Точнее, к голосу этого архимага. Калиона, наверное, иногда ему отвечала, но очень тихо. А заклинание острого слуха я на себя навешивать не стал. Принципиально. Раз решил, что это не мое дело, так и подслушивать ни к чему. Тем более, что у меня две принцессы по бокам сидят и иногда с ними приходится поддерживать светский разговор. Кое-что все-таки слышал. Обычный треп, комплименты, хвастовство, какой он могучий во всем замечательный, какой у него замечательный дом в городе и замок в герцогстве, где прекрасную Клеону всегда будут рады видеть и где ей не дадут скучать. И все в том же духе. Сложных тем не касался, стихов не читал. Больше об охоте говорил и о своих подвигах на море, где он гонял пиратов и контрабандистов. По первому впечатлению, нормальный, самоуверенный, слегка солдафонистый и избалованный всеобщим вниманием богатый аристократ. И Архимак, не будем забывать, по местным понятиям действительно очень достойный человек. А у меня почему-то появилось раздражение. Я прислушался к себе. Нет, не очень сильное раздражение, в пределах нормы. Тут и чувство собственника замешано, и естественная реакция представителя того же пола на сильного конкурента. Можно на этом не зацикливаться. В общем, переключился на своих соседок и тоже принялся развлекать их ничего не значащим трепом. Через некоторое время вовлек в общую беседу о Скани заслужив его благодарственный взгляд. Не забывал и про еду, довольно вкусную, но без вычурностей. Рябчиков, фаршированных соловьиными языками, тут не подавали. Но были салаты, много нарезки всякого разного, несколько сортов мясных и рыбных горячих блюд и гарниров. Все это лаки-официанты шустро подкладывали всем небольшими порциями в тарелки. Никто их не останавливал, значит так принято. У девушек в трелках образовались целые горы, демонстрирующие их скромность в еде. А вот у меня как-то ничего особо не залеживалось. Растущий организм? С безалкогольными напитками была напряженка, а вот вино всем подливали регулярно. К счастью, молодежь в рядах, в которые я оказался, ничем крепким не спаивали. На земле и винт таких не делают. Умеренно сладкие, ароматные, градусов до пяти, я думаю почти как кефир, так что напиться никому не давали, чему я только радовался. В общем, обед оказался именно обедом, без лишнего шума, застольных песен и танцев. Все это тут принято делать по отдельности, а бал назначили через два дня в конце празднеств. Как я предполагаю, дни эти нужны королеве, чтобы успеть дать каждому из значимых гостей личную аудиенцию. Занятий в это время не было, так что я почти безвылазно сидел в библиотеке, искал труды Параментаса, даже нашел кое-что. К сожалению, не оригиналы, а ссылки на него более поздних авторов, которые, если приводили руны, вычерчивали их уже принятом в настоящее время стиле. Это немного успокаивало, по крайней мере, массового применения руны из набора Витатхотсууса и, главное, ментальной магии, можно не опасаться. Хотя для меня единичное ее применение одним-единственным архимагом может оказаться роковым. Но все-таки стало немного спокойнее. Удалось даже найти кое-что интересное и полезное. Этот параментас явно был магом не просто выдающимся, но еще и нестандартно мыслящим. Так что наткнулся я на словесное описание заклинания, которое, будучи объединенным с любым другим заклинанием, заставляет то срабатывать с задержкой. При этом позднейший автор, живший лет через 200 после Параментоса, но все равно больше пяти веков назад, сетовал, что заклинание не работает. Он, мол, всякие разные способы сопряжения использовал, но в результате второе заклинание просто зависало и не срабатывало. Я загорелся, стал пробовать вместо стандартных заклинаний вид от и довольно быстро подобрал нужные. Благо всего три руны использовались, две руны Иса замедления и одна Кана раскрытия. Подбирал, прилепляя заклинания к простейшему шару света, там тоже только три руны, а шестирунные заклинания я уже кастовал стабильно. Получил светильник с задержкой включения, примерно на пять минут. Регулировка вроде не предусмотрена. Дальше стал прикидывать, с чем еще это хитрое заклинание могу объединить. Точнее, с чем есть смысл его объединять. Со всеми ментальными атакующими имеет смысл. Взрыв с помощью огнешара полезно. Можно не кидать его издалека, а разместить в нужном месте и отойти. С чем-нибудь из лекарских ни к чему. Разве что в целях хулиганства и не лекарских целей, а наоборот. Одна проблема – все эти заклинания как минимум четырехрунные, а чаще больше. На шесть рун мне концентрации хватает, а вот на большее число – без стабильности. Надо тренироваться. Два дня пролетели незаметно. Или наоборот, растянулись вследствие насыщенности и интенсивности моей работы. С одной стороны, королевский обед, кажется, был очень давно, с другой, только начал работать, а уже на бал собираться надо. Так что пришлось надевать еще один новый конзол с укороченными полами специально для танцев. Новая кружевная рубаха. Надевать противно у меня нормальная ориентация. Белые челки то же самое. Специальный облегченный туфли с золотыми пряжками, даже кое-что из привезенных драгоценностей приспособил. Не сам додумался, подсмотрел у Аскани. Погода по местным понятиям стояла прохладная, хотя нормальная для летнего вечера в России, так что я не спеша дошел пешком. Нет у меня своего экипажа, а с наемным возиться, так за ним дальше идти, чем просто до дворца. Дворец уже не казался мне таким громадным и запутанным, как в первый раз. Я тут уже, можно сказать, постоянный гость. Нет, в зале для танцев я еще ни разу не был, но под него тут целое крыло выделили, так что заблудиться было невозможно. Сам зал на первом этаже с выходом в сад через небольшой тамбур. Рядом еще помещение, не знаю как таки называются, прихожая, гардеробная. В ней можно оставить лишние вещи, ненужные на балу. Лично я там расстался с кафтаном, верхней одеждой, а свой меч, к сожалению, поместил в соответствующей стойке. Приклеив, естественно. Из этой же комнаты можно было пройти на второй этаж, где располагалось несколько залов поменьше, с закусками и большим количеством различной мебели для отдыха и бесед. Два зала а также зал со столами для карточных и иных игр для тех, кто не хочет танцевать. Сначала все именно в двух залах для беседы собрались. Перед балом требовалось решить массу важнейших проблем, а именно, кто с кем какой танец будет танцевать. Для этих целей у каждого из приглашенных имелась маленькая книжечка, пристегнутая к поясу с маленьким же карандашом. «Мне тоже пришлось купить такое заранее». Далее кавалеры планировали по залам, подходили к дамам и выясняли, есть ли у тех возможность подарить им танец. Довольно бестолковое занятие, но по залам скользили и распорядители-сводники обоих полов, которые каким-то образом находились в курсе заполнения всех бальных книжек и активно подсказывали участникам бала, как лучше поступить. Моим же распорядителем оказалась Эгрейн. Принцесса тоже присутствует в залах, которая сразу объявила, что второй и шестой танец она танцует со мной, а по остальным у нее есть список рекомендованных особ, к которым я должен подойти. Я поблагодарил, но сказал, что, во-первых, танцевать все танцы подряд просто не выдержу, а во-вторых, На потенциальных партнерш надо хотя бы сначала посмотреть. Тут я лукавил. Как я уже говорил, все одаренные девушки внешне довольно красивы, так что если с ними не знаком, это несущественно. Разве что имеет место конкурс аристократических родов. Отмечу, что в списке Эгрин ни одной герцогини не было, а баронесс больше, чем графинь. «Меня понизили в статусе или берегут от соблазнов?» Заодно поинтересовался у принцессы, как идет заполнение ее книжки и кто тот счастливец, которого она удостоила чести танцевать с ней первый танец. Девушка фыркнула и отошла в сторону, но оказавшийся рядом распорядитель шепнул, что для первого танца принцесса выбрала мессира Орта Зеймана. «Ну и славно!» суетилась девочка и первого парня на деревне ангажировала. Ребячество? Или тоже политика? Меня же ноги как-то сами принесли к Леоне, окруженной целой толпой и явно пребывающей в тяжелых раздумьях. «Привет, сестренка!» Радостно приветствовал я ее поверх голов. «Какие планы на танцы?» «Для меня местечко не найдется, мне принудительно заняли только второй и шестой». Было видно, как трехсекундная задумчивость сменилась принятым решением. «Знаешь что, братик...» Слово «братик» она выделила голосом. «А давай-ка я тебя прямо на первый танец и запишу». По толпе пронесся вздох разочарования, а на меня обратились отнюдь невосхищенные взгляды как лавардских, так и лилийских кавалеров. «А еще «Опасаешься без партнёра остаться?» Так и быть. Давай ближе к концу. На десятый тебя записываю. Спасибо, сестренка. Настроение почему-то поднялось, и я решил обойти других принцесс. Хельга мне неожиданно отказала. Все занято. А вот Женев выделила два танца и, кажется, хотела бы еще. Но под взглядом материализовавшегося рядом распорядителя вздохнула и сказала: "Все, больше будет неприлично". Вроде три сестры, но насколько младшая, милый и непосредственный ребенок настолько же средняя, безапелляционно и риска в суждениях и поведении. Или здесь ключевым словом является ребенок. Одна просто ребенок, а другая тоже ребенок, но пубертатного периода. Кошмар для родителей и окружения. Есть надежда, что с возрастом это пройдет, но конкретно сейчас хотелось держаться от нее подальше. Хотя именно она явно нацелилась со мной руководить. Кстати, а почему Хельга стала меня игнорировать? Дальше я подхватил одного из распорядителей и двинулся вместе с ним по списку Эгрейн, заодно советуя с проводником и уточняя, кто есть кто и когда в танцах оптимально делать перерывы. Моя книжка оказалась заполнена. Едва успел выпить бокал чего-то прохладительного как подошло время танцев. Поспешил в главный зал. Нельзя же заставлять Клеону ждать. Я занял свое место в шеренге танцоров, распорядитель подсказал, и стал ждать сам. Девушка подошла буквально за пять секунд до начала, приняла поданную руку, и мы пошли. Наша пара была пятой. Первой шла королева с консортом. Молодец, не собирается перебираться в старушки. Я уже говорил, что большинство здешних танцев скорее напоминают перестроение с шагом под музыку. Минимум драгоножества, никаких жарких объятий. Максимум допустимого – рука на талии партнерши во время некоторых фигур танца. А так движения типа «соединили правые ладони», «разошлись на длину рук», «снова сошлись», «соединили четыре руки вместе», «соединили левые ладони». Возможные повороты и вращения – При этом либо оба партнера двигаются, либо двигается только один вокруг другого. Довольно много вариаций, все надо держать в память. И при этом все очень целомудрено. Однако девушки умудряются раскраснеться и начинают чаще дышать. Наверное, в танце самое важное не движение, а наше отношение к ним. Так как танцевать я на занятиях в академии более или менее навострился, то мог поддерживать и непринужденную беседу. Первым делом восхитился, как принцесса сегодня замечательно выглядит и как много мужских глаз смотрит на нее с вожделением, а на меня с завистью. Знаешь, ты мне даже помог безболезненно решить проблему. Первый танец в некотором смысле считается обязывающим, как оказанный и приятный знак внимания. Честно говоря, была уверена, что ко мне с приглашением подойдет герцог Зейман и не знала, как себя правильно вести. Не подошел бы, его Эгрейн перехватила, но я бедничал я. Эгрейн? Последовала задумчивая пауза. Наверное, так лучше. Он не смог подойти, а я танцую с братиком. Он тебе так понравился? Лучше же не хриды, так что его внимание льстит даже мне. Нравится ли он мне, пока не решила. Слишком мало знакомы. А ты что, ревнуешь, братик?» Последнее слово опять было выделено голосом. «Твоя сестренка уже взрослая, сама может решать. Это ты еще маленький». «Мне как-то твои родственники скидок на возраст не делали. Не подскажешь, почему на меня королева-мать так злилась? Это как-то с Атоном связано?» «Вот так». Прямо в лоб взял, да и спросил, и что теперь? Принцесса довольно долго молчала, но движение танца продолжала выполнять четко. Наконец, прервала размышление. «Действительно, ты более взрослый, чем выглядишь, и точно старше Атона, хотя вы с ним и ровесники. И да, это из-за моего младшего брата. Как маг ты его намного обогнал. Я не разделяю ненависти матери к тебе». Ну, сам понимаешь, ей обидно, что сын соперницы во всем превосходит ее собственного. Я бы от такого братика, как ты, не отказалась. Но решать королю Айзену ответа не последовало, но, судя по эмоциям, Клеона была на моей стороне. На этом мы и расстались. Принцесса осталась на месте, а меня распорядитель отвел Кегрейн. Ей тоже пришлось говорить комплименты. Использовал почти те же слова, что говорил Клеоне. Да, я такой циник. Но там они как-то сами приходили, а с этой принцессой без домашней заготовки пришлось бы мучиться. Зато все остались довольны танцем. Краем глаза наблюдал, как Клеона танцует с кем-то из лавардских магистров, а местный первый приз, архимаг Зейман, кружится с Хельгой. А с кем у нее первый танец был? Ах да, с ректором, но он после первого танца сразу ушел. Отмечу, что королева туже только два танца продержалась, оба с консортом, не захотела с другим партнером танцевать. Дальше все так и продолжалось, только успевая место менять, хотя особо далеко мне смещаться не пришлось. Как я понял, первыми номерами всегда были принцессы, включая Клиону, а потом уже я. До всех архимагов, вот как. Ладно, не я себя сюда поместил. Сказанное не означает, что принцессы все время находились в пуле моего зрения. Скорее наоборот. Вначале пары выстраивались в зале, образуя сложный геометрический рисунок. И первые номера вполне могли оказаться на противоположных кончиках лучей какой-нибудь звезды. Но я особо не вглядывался. Отметил, что с Клеоной Орт Зейман по крайней мере один танец оттанцевал. Так что с того? О чем-то говорили, догадываясь о чем. Сам почти такие же слова произносил очередной партнерш. Хотя нет, я больше смешные или занимательные истории рассказывать старался, подчеркнутые из земных анекдотов или книг. Стихов никому не читал. А танцы с Джениф я вообще воспринимал как отдых. Совсем меня эта девочка не напрягала. Она о своем щебечет, а я вроде те же шутки шучу, но с большим энтузиазмом и удовольствием. И еще больше историй вспоминаю, потом пригодятся. Единственное, что можно считать существенным, выяснил у нее наконец, почему у меня с Хельгой пропали точки соприкосновения. Оказывается, на меня Эгрейн руку наложила. На логическом уровне. Вот остальные стараются не мешать. А я маленькая, мне можно. Оригинально у них тут. Чем-то они мне варгов Андрея Буревого напомнили. Те тоже добычу друг у друга не вырывали. А я, стала быть, добыча. Как-то мне это не нравится. Но ведь ничего это откровение не меняет. Один танец пропустил. Не то чтобы ноги устали. Физические кондиции у меня основательно прокачались, даже по сравнению с неплохой начальной подготовкой Бриана. Просто по первоначальному плану был намечен перерыв. Так зачем вносить коррективы? Ещё сока какого-то выпил, заодно туалет посетил. Освежился, так сказать. В общем, все шло спокойно до десятого танца. И я в приподнятом настроении отправился к Леоне И с неудовольствием обнаружил рядом с ней мессира Зеймана. Задержался после предыдущего танца, так почему не уступает мне место? Я вроде довольно четко обозначил намерение. Простите, мессир, но следующий танец эта прекрасная дама обещала мне. Ничего, придется вам этот танец пропустить. Я вас от этой обязанности освобождаю. Это что было? Ведь Это намеренное и открытое оскорбление. С какой стати? С дурилом? Или это очередная интрига? Вон люди вокруг в нашу сторону повернулись, смотрят, а Клеона, похоже, растерялась. «Урт, зачем вы это сказали?» Спросила она, как будто ответ не был очевиден. «Потому что танцы скоро заканчиваются, а я не сумел полностью насладиться вашим обществом». Я не потерплю, чтобы вас обнимал кто-нибудь другой, тем более этот желторотый мальчишка не весь что о себе возомнивший. Милздарь, это вызов на дуэль, как я понимаю. Мой голос был холоден, как лед. Я был о вас лучшего мнения, но учтите, я поклялся больше не драться на дуэлях по пустякам, только до смерти, так что лучше извинитесь. И покиньте этот зал. Что? Что ты сказал, сопляк? Я от души врезал ему по челюсть. Ущерба не нанес. Защитными амулетами тут не только я хожу. Но голова уорта от неожиданности мотнулась в сторону. Сам дернулся рефлекторно. Не так уж он и крут, как хочет казаться. Я повернулся к распорядителю. «Думаю, все видели, что произошло. Прошу всех извинить меня за причиненные неудобства, но не я был этому виной. Простите, принцесса, для следующего танца у вас нет кавалера. Мы с этим невоспитанным молодым человеком будем заняты». И опять обратился к распорядителю. «Не подскажете, где и как нам можно вынести наши разногласия на суть чести, желательно здесь и сейчас». Клеона была вскинулась, но промолчала. Настроение у нее явно испортилось. А вот во взгляде появился какой-то странный интерес. Зато засуетился распорядитель. Точнее их собралось сразу несколько. Часть слуг куда-то убежала, остальные повели нас в сад.